Глава 18 Поначалу я ужасно оскорбилась, чего наверняка лорд Эгрей добивался, прислав эту коробку с издевательской запиской. Потом мне стало любопытно, что же там в этой коробке есть. Реактивы в стеклянных баночках выглядели, не сказать, чтобы очень привлекательно, но во вложенном буклетике обещали, что из них можно сделать много чего интересного. К рекламным лозунгам я отнеслась скептически, но всё же расставила на комоде несколько колп и горелку. Пожалуй, опыт с огненными вихрями в закрытой посудине с незапоминающимся названием был очень увлекателен, но больше мне не дали поэкспериментировать. Марта, пришедшая звать на завтрак, возмущенно ахнула и забубнила, что я непременно испорчу платье, сожгу ресницы и волосы, обезображу себя шрамами, и где только я такую гадость взяла, от которой приличным иноритом нужно держаться подальше. Моё утверждение, что это гадость, подарок жениха её ничуть не успокоило. Она мрачно пробурчала, что ждала, конечно, от лорда игры пакостей, но это даже для него слишком. «Только с разрешения вашего отца», — непреклонно заявила Марта, — «и не в спальне». «И что удумал змей? Невесту отравить до свадьбы? Или взорвать? Или изуродовать?» «С него станется». «Слишком часто в последнее время мне говорят про разрешение папы, словно я все еще маленькая девочка, которой нужно указывать. Я была уверена, что до свадьбы со мной ничего не случится». В любом случае, это не в интересах Анри, поэтому сказала. Это детский набор. Здесь ничего не должно взрываться. И травить меня тоже нечему. Наверняка что-то подмешал. Не сдавалась экономка. Веры у меня к вашему жениху никакой. Вот. Она ткнула пальцем в первую страницу буклета. Написано. Проводить опыты только в хорошо проветриваемых помещениях. Хорошо проветриваемых. А у вас здесь полок магический. Кто знает, что он пропускает, а что нет. Кроме того, и Нарита. «Вам пора завтракать». Она закрыла стеклянным колпачком горелку, отчего огонёк сразу погас, и сурово на меня посмотрела. На завтрак идти не хотелось. Там наверняка был гастон, а тут столько интересного. Но Марта была неумолимой и выставила меня из комнаты так, словно хозяйкой была она, а не я. Пришлось подчиниться грубому насилию, а то ведь сразу побежит жаловаться папе, а он может забрать набор. В столовой сидел только Бернар под видом и норы Маруа. Ни папы, ни моего чересчур назойливого поклонника не было. Видно, ночь у них выдалось полные событиями, и сейчас они добирали недополученное время сна. Компаньонка тоже не выглядела особо бодрой, кашу ковыряла безо всякого энтузиазма, но при моем виде оживилась и сказала. «Предлагаю поскорее поехать в город, пока никого нет, а то Гастон наверняка увяжется с нами. Сами понимаете, Шанталь, в его присутствии ничего не выйдет». «Тогда и поедим там». Предложила я, посмотрела на задумавшуюся компаньонку и добавила. «Я угощаю». Бернар поперхнулся от возмущения. «За чужой счет я не ем», — гордо возвестил он. «Потом отдадите», — отмахнулась я. «Все равно у вас сейчас денег нет. Или папенька вам выплатил жалование наперед?» И Нора Моруа посмотрела обиженно. Мои слова прозвучали для него намеком, что он живет за наш счет. «Здесь завтраком больше, завтраком меньше, значения не имеет». Сам он наверняка привык оплачивать ужины с дамами, после которых те намного более благосклонно относились к попыткам поцеловать, а, возможно, и не только. Возможно, к этому он и отнес вчерашнюю неудачу со мной. Предлагать считать завтрак компенсацией за съеденный бутерброд я даже не подумала. Не такой уж он был большой, чтобы продолжать его компенсировать. в городе бернар отказался от завтрака и хмуро глядел на меня в кондитерской пока я невозмутимо по маленькому кусочку ела бисквитное пирожное запивая ароматным травяным отваром от отвара он тоже отказался с меня маркиз не сводил взгляда от чего мне было не слишком уютно но я делала вид что все в порядке взгляд у него был странный неподходящий подходящий особе женского пола я начала опасаться не пойдут ли слухи о неправильной ориентации и норы маруа «Бедная женщина, у меня хотя бы выбора не было, но ей-то за что?» Разговор о вчерашнем я не заводила. Слишком много вокруг людей, среди которых наверняка были и наши соглядатые. Не верилось мне, что никто за нами не присматривает. Не мог же Анри дать нам возможность сбежать? Появилось желание проверить, но я ему поддаваться не стала. Нельзя ставить сегодняшнюю операцию на грань провала необдуманными поступками. Вот, вытащим нужный артефакт, и герцогская семья мне сама платит поездку в столицу. Во всяком случае, я на это надеюсь. А если не вытащим, тогда и пробовать будем все остальное. Мы немного прошлись по магазинам. Больше для вида, поскольку Бернару женские штучки были неинтересны. Мне же при нем было неудобно что-либо рассматривать, да и не собиралась я ничего покупать к свадьбе, которой не будет». Поиграем с Анри в жениха и невесту на публику для каких-то одному ему известных целей. о чем закончится эта игра, знает только богиня. Бернар купил пачку местных газет. Мы уселись в парке и принялись их внимательно изучать. Нужно быть хоть немного в курсе происходящего. А после рассказа про погром борделя, слухов о лжемаркизе до нас больше не доходило. В самом деле, кто бы их принес, если папа больше магов не приглашал, а сам не желал делиться услышанным? «Видимо, считал, что для меня нет разницы, сколько борделей», разнес Маркиз де Валезьен к этому времени. Если верить газетам, в герцогстве не происходило ничего странного, а уж связанного с герцогской семьей совсем ничего. Возникал вопрос, нашел ли граф Игреу право на собственную куклу или всем редакторам было дано четкое указание замалчивать происходящее. «Мы здесь ничего не найдем», — заметила я, просматривая газеты уже по второму кругу. «Не скажи», — возразил Бернар, — «знающий человек и из этих статей много почерпнуть может». «Что именно?» Бернар глубокомысленно промолчал, из-за чего у меня создалось впечатление, что он лишь пускает пыль в глаза, а сам тоже ни за что не зацепился. Но я все равно просмотрела еще на раз. Все то же Заметки о различных происшествиях не столь печальных, сколько курьезных. Объявления о рождениях, браках, похоронах. Ничего хоть отдалённо относящегося к герцогской семье я не нашла ни в одной газете, зато на глаза мне попалось объявление о продаже ювелирной мастерской. Фамилия была как у того и Нора, что так неудачно сделал подделку кольца Игре, взял с нас деньги, а потом беззастенчиво сдал главе герцогской безопасности. Да, те, кто не держит тайны клиентов при себе, долго не практикуют. Злорадствовать я не стала. Но и печалиться об участии незадачливого ювелира тоже. Время подходило к назначенному, и Жак отвез нас к городскому особняку Игре. Именно там должен состояться обед, на который мы возлагали столько надежд. Было, конечно, и загородное поместье, но вряд ли Анри, даже с учетом его телепортационных умений, станет держать в нем такой ценный артефакт. Я настроилась на победу, и Нора Мороа тоже довольно улыбалась, откинувшись на мягкие подушки экипажа. Уже представлял наверняка в картинках, как разрушит артефакт и предъявит обвинение Игре. В доме жениха нас провели в гостиную, но его самого пока не было. Дворецкий, больше надутый от сознания собственной важности, чем от излишних отложений на теле, гордо возвестил, что его сиятельство вот-вот прибудет. Собственно, Анри нам был не очень-то и нужен, но, к сожалению, без него дальше гостиной нас пускали только в туалетную комнату, в которую мы исходили по очереди, заслужив недоуменный взгляд Лакея. «Наверное, на его памяти мы были первыми дамами, посещавшие столь деликатное помещение, не вместе. Но с Бернаром я даже ради конспирации одновременно туда не пойду. Чулочки поправить я и одна в состоянии». От нечего делать мы начали партию в шахматы. Бернар настолько далеко ушел в свои мысли, что не заметил, как проиграл. Это его ужасно возмутило. И вторую игру он начал, намереваясь победить. «Возможно, это ему и удалось бы», Я твердо вознамерилась проиграть. Не появись, лорд Игре». «Кладет, смотрю, вы все же освоили игру, о которой говорили, что она слишком сложна для вашей хорошенькой головки», насмешливо сказал Анри. «Да не так уж хорошо она освоила», пришла я на помощь Бернару. «Предыдущую игру Кладет проиграла за несколько ходов. С ней неинтересно играть». «Да я почти выиграл, ла», возмутился Бернар. «Просто отвлеклась ненадолго, чем вы и воспользовались». «Почему-то он воспринял моё заявление как оскорбление, а не помощь. Но ведь лорд Эгре намекнул, что инори маруа Моруа эта игра не давалась. Значит, разумнее было бы мило поулыбаться и подтвердить, что не получается, да и не надо. Не в этом женское счастье». «У вас есть шанс взять реванш», — кивнул Аннери на доску с расставленными фигурами. «Думаю, ничего страшного не случится, если мы начнём обед чуть позже». «Вопрос всего нескольких минут», — важно ответил бернар «Пара ходов, и мат обеспечен». Я его пнула под столом, с трудом нащупав ногу, но он так ничего и не понял. Возмущенно на меня посмотрел и сдаваться явно не собирался. Что же делать? Если он выиграет, Анри непременно что-то заподозрит, а этого допустить никак нельзя. А если проиграет, то воспримет как оскорбление. Я еще раз его пнула, на всякий случай, вдруг дойдет. Но на лице Иноры Маруа появилась лишь легкая задумчивость, никак не понимание. «У меня ситуация всё равно проигрышная», — попыталась я выправить ситуацию. «Кладет, я сдаюсь». «Шанталь, нельзя вам сдаваться», — заявил Анри, придвинул стул почти вплотную ко мне и сел рядом, но чуть сзади. «У вас очень хорошая ситуация. Как ни пойди, выигрыш обеспечен. Я вам подскажу». Сидел он непозволительно близко, так что до меня доносилось дуновение от его дыхания. То, что я не видела жениха, ужасно нервировало. Я не могла ни на чём сосредоточиться. А ведь мне придется его как-то отвлекать в кабинете. «Не надо мне подсказывать», — нервно сказала я. «Идите лучше к Ладетт помогайте». «Мне?» — возмутился Бернар. «Мне не нужна ничья помощь, чтобы выиграть». Он протянул руку к фигуре, но тут я сделала максимально выразительную физиономию, благо жених меня не видел, поэтому до маркиза наконец дошло. Он сделал ход. Неправильный. Такой, что сводил вероятность его победы почти к нулю. Если бы ему противостоял противник, желающий выиграть, я не желала, поэтому решительно подставила ферзя. Бернар воодушевился и снес его, поставив тем самым под удар ладью, хотя мог пожертвовать всего лишь пешкой. Я тоже жадничать не стала. Ладью взяла конем, на которого Бернар тут же нацелился пешкой. Уточняю, голос Анри с ярко выраженной насмешкой раздался так неожиданно, что я вздрогнула. «У вас побеждает тот, кто быстрее потеряет все свои фигуры?» «Вам бы все смеяться». Я повернулась к жениху и улыбнулась. «А мы сегодня толком и не завтракали, в предвкушении вашего обеда. Вот сейчас и думать ни о чем не можем, кроме еды». Встала я резко, чтобы задеть столик. Фигуры покатились к компаньонке, тем самым поставив точку в нашей игре. Обедать мне не хотелось. Хотелось покончить с этим делом и успокоиться. Дома ждал меня замечательный набор и до сих пор неиспытанные опыты, а это было намного интереснее, чем прогулка с женихом по парку в течение непонятно какого времени. Надеюсь, Бернар справится быстро. «Да, Анри, спасибо за подарок. Он мне очень понравился», — спохватилась я. «Особенно коробка с реактивами. Правда, экономка начала возмущаться, боюсь она на нажалуется папе. Вы же с ним поговорите, убедите, что для меня это не опасно». «Ни для вас, ни для окружающих», — подтвердил жених. Если все делать по инструкции, конечно, а не в стакане, из которого собираетесь потом пить». В его ответе мне послышался намек на Гастона, и я укоризненно посмотрела на жениха, но он моим взглядом не проникся, все так же улыбался, весело и с небольшой насмешкой. Так весело довел нас до столовой, хотя моя компаньонка от предложенной руки отказалась, высокомерно вздернув подбородок. Но стул ей все равно подвинули. «Какой воспитанный у меня жених оказывается?» Радовало что и Нори Моруа внимания он уделял мало, в основном смотрел на меня, а значит, мелкие проколы Бернара могли пройти незамеченными. А они были. Будь я на месте Анри, точно бы обратила внимание на несоответствие поведения и образа. А вот мой жених словно ослеп. И это начальник безопасности целого герцогства. У него под носом переодетый преступник, а он ничего не видит. За что ему только деньги платят? Я возмущенно фыркнула. «Вам не нравится, как готовит мой повар?» — картинно удивился невнимательный начальник безопасности. «Что вы? Просто я вспомнила кое-что неприятное», — пояснила я. «А вы сейчас про то, что мой дорогой племянник в очередной раз свалился при попытке забраться в окно? Кстати, почему вы ему целителя не вызвали?» андрей вы же прекрасно понимаете, почему», — укоризненно сказала я. «Но не волнуйтесь, в этот раз Гастон точно ничего не сломал». «Не сломал, да», — подтвердил Анри, тем самым дав понять, что наблюдение за нашим домом ведется постоянно и не самыми слабыми магами. «Но вы почему в этом так уверены?» Говорить, что это мнение компетентного специалиста я не стала. Компетентный специалист и без этого неприязненно смотрел на врага. Привлекать к нему дополнительного внимания не стоило. «Инора Маруа не смогла сразу найти Жака», — вдохновенно сказала я. «Пока она ходила, Гастон полностью пришел в себя. Было видно, что у него ничего не болит». «Да что он мог сломать? Он же в этот раз не свалился, а скатился по лестнице в еще не раздавленный им розовый куст». Я вспомнила, как этот куст выглядит сейчас, и грустно вздохнула. «Это кросс у нашего дома скоро не останется, если на все будет падать Гастон. Правильнее было бы его сразу выставить, но вы же понимаете, что нарушать законы плохо? Прекрасно понимаю», – издевательски сказал он. «И это, говорит тот, кто почти угробил наследника герцогства. Анри довести до конца начатое помешал только случай. После этого он имеет наглость упрекать меня в том, что Гастон фактически украл у меня варенье, приправленное зельем для жениха. Тут разобраться нужно, кто больше нарушил, я или Гастон. Не зря же Анри ничего не предпринял.